25. Коготь Кулуфины «Какого гара здесь произошло?» — тихо проговорил граф, окидывая взглядом пространство. Как только растаяла стена и камень обратился в туман, обнажив тьму, он прошел вслед за Ашри, не задумываясь, «Сделал шаг вслед за напарницей, а после...» После за их спинами лабиринт затянул рану, и они оказались в кромешной тьме, ведь фонарь сальвии остался по ту сторону. Но вот вспыхнуло лиловое пламя, выхватило кусочек каменной кладки, отразилось в металлическом кольце с факелом, и, недолго думая, граф выбил искру и запалил промасленную паклю, отгоняя морг. Старая ветвь щедила, испуская шлейф сизого дыма, а они двигались по коридору, пока не закончились стены. Ашри молчала, будто разум ее был совсем в ином месте, но тело повиновалось некоему тайному, слышному одной лишь ей зову. Ладони Элвинг продолжали сиять, пламя струилось по рукам вверх, играя всполохами на волосах и лице. Огонь бездны не причинял ей вреда, по крайней мере, внешнего. О том, что творилось в ее голове, граф мог лишь догадываться и надеяться, что сознание напарницы вернется обратно, каким бы тропами и в каких бы чертогах сейчас не блуждало. Но стоило Ашре остановиться перед новой залой, как факел в руках биста оказался бесполезен. По стенам расползались тусклые огни, и белесыми глазами уставились на тех, кто осмелился потревожить их долгий покой. Вот тогда клыкарь увидел, что весь пол усеян станками тхару, скелеты, доспехи, оружие, все свалено, перемешано с песком, покрыто паутиной и пылью, забвение и смерть. Ашри все еще блуждала внутри реальности, что соткало для нее пламя Тирха. Клыкарю смотрел на павших. За рассеченными костями он видел чудовищные раны, за сломанными щитами и мечами небывалую мощь врага, за черепами — лица, искаженные предсмертным ужасом. А еще... «Думаешь, успели?» — голос за спиной заставил клокаря вздрогнуть. Бист обернулся, инстинктивно потянувшись к топору. Ашри озиралась вокруг, всматриваясь и моргая, будто только вынырнула из сладких объятий сна — и с трудом понимала, где очутилась. Пламя вокруг нее больше не сияло. Элвинг ежилась, как от холода, и терла плечи. — Похоже на то, — ответил граф и протянул ей флакончик эликсира. Ашрия сделала крохотный глоток, ощутила горечь, скользнувшую по горлу внутрь, наполняющую теплом тело и возвращающую силы. — Что ты видела? — спросил клыкарь, не сомневаясь, что Элвинг окунулась в память камня. — Больше вопросов, чем ответов, — нехотя ответила девушка. — Нам и точно на месте. — Это я и так понял, — усмехнулся граф и кивнул на ближайшие останки. — И хотел бы я знать, какого гара здесь творилось. — Могу прочесть их память. Элвинг потянулась к ближайшему щиту, расколотому надвое, но клыкарь перехватил ее руку. — Я и так могу рассказать, — граф нахмурился и сделал шаг, указывая на павшего воина. На то, что от него осталось. Бисты севера и юга, лать и он переходил от одного к другому, воины золотого цветка и других оплотов, и даже земель. Все умерли, кто от ран, кто от удушения, словно захлебнувшись песком, а кто покончил с собой. Клыкарь остановился у скелета, привалившегося к стене. А еще тут есть те, кто приходил за сокровищем. Граф присел, разглядывая останки. — Такие, как мы, и такие, как ты. — Как я? — переспросил Элвинг. — Что ты имеешь в виду? — Пламя открывает эту дверь, и после наложения печати иные ключи не подошли бы к этой гробнице. Но еще Клыкарь поднялся и посмотрел в глаза Элвинг. Между всеми ними многие десятки, а иногда и сотни лет. — А как же битва? — Даже если она и была, то новые кости слой за слоем перекрыли старые. Они шли дальше, приближаясь к центру, к камню, похожему на алтарь, к круглому столу с куполом-саркофагом. Лучи тусклых ламп почти не дотягивались до него, но он мерцал и испускал легкое красноватое сияние. Когда Ашли и Клыкарь оказались рядом, Элвинку указал наверх. — Смотри, похоже на свет. Действительно, высоко вверху, прямо над саркофагом, Было расположено мутное стеклянное окошечко, кровочное, как тарелка. Оттого и света от него было совсем мало. Но куда и зачем падал этот луч? — Копье орта, пронзающее глаз Дархитау, вспомнил легенду клыкарь и взглядом проследил, куда бы мог упасть луч, окажись светило в нужной точке. — Вот сюда, точно в центр этого купола. Второе положение солнца в треугольнике. — прошептала Элвинг. — Полдень. — Какая ж сила сотворила это, — нахмурился Клыкарь. — И как, спускаясь под землю, мы оказались на вершине Нхары, в виде неба? Время тянулось нестерпимо долго. Ожидание нервировало, а смерть, пропитавшая все вокруг, вызывала дурные темные мысли. Сложно было думать об удаче, постоянно натыкаясь взглядом на тех, кому она так и не улыбнулась. Однако граф нашел, чем заняться, блуждал от тела к телу, пристально разглядывая, изучал эмблемы, оружие, пытался понять, кого и почему привела сюда судьба. Бист вернулся к Элвинг, которая расположилась на, казалось, единственном свободном от костей пятачке и размышляла о том, как бы этот островок не стал ее последним пристанищем. «Знаешь, что удивительно?» — Что? — спросил Ашри, в тысячный раз взглянув на каменный свод в ожидании полдня. — Все клинки превратились в прах. — И что в этом удивительного? — пожала плечами Элвинг. — Время и не такое вытворяет. — Все клинки, но не все ножи или украшения. Доспехи тоже остались местами целы. Значит, кузнецы были криворукие, руда грязная или вообще, как принято в тирах, делали их из лепяшек коло? Ашри улыбнулась. «Все, кроме этого!» Только сейчас Ашри заметила в руках напарника меч. Пыльный, но целый. Отряхни, почисти, и засияет, как новый. «Заморский, наверное», — усмехнулась Элвинг. «По обмену». «Это лунная сталь». Граф любовно посмотрел на лезвие, и оно отозвалось едва заметным голубоватым отблеском. «А здесь древние руны». Действительно, на клинке под определенным углом проступала вязь на незнакомом для Ашри языке. — И рукоять слишком богатая для обычного меча, — хитро прищурился граф, демонстрируя свою находку. Элвинг заинтересованно коснулась пальцем камня на и отдернула руку. «Кусается — Кусается? — насупилась она, отвечая на недоуменный взгляд клыкаря. — Что ты видела? — переполошился бист, и глаза его заблестели. — «Это меч на Ак?» Ашри тяжело вздохнула, прикоснулась пальцами клонной стали и закрыла глаза. Лицо ей исказила боль, глаза под веками бешено завращались, голос заскрежетал. «Я вижу, вижу!» Клыкарь весь напрягся, переводя взгляд с напарницы на меч, ощущая трепет и возбуждение. Элвинг убрала руку, лицо ее стало непроницаемым. Прищелкнув языком, она сказала, «Ничего я не вижу. Это просто старый меч». Увидев, как у клокаря отпала челюсть, и огонь в глазах сменился разочарованием, ей стало даже немного стыдно за свой розыгрыш, и она добавила, «Но очень добротный меч. Ты сможешь его продать на черном рынке Абара за пару дюжин драконов. И нет, я не считаю тебя мародером, расхитителем гробниц и чистильщиком мертвецов». — Вот ты заноза! — рыкнул граф. — И что на тебя нашло? — Мне скучно, уныло и есть охота! — честно ответила Ашри. — А ты отказываешься пить! — клыкарь фыркнул. Он уже устал от затянувшейся шутки. Запертая в склепе, Элвинг совсем доконала его своей просьбой. — Ненавижу ждать! — вздохнула Ашри, так словно на ее плечах лежала вся тоска и тяжесть мира. Этот лучезарный орд все не торопится усадить свой сверкающий зад на дневной престол. И словно в опровержении ее слов струящийся золотой свет пронзил сумрак и столпом ударил в середину саркофага. Красное сияние усилилось, и купол раскрылся, подобно бутону. Лепестки втянулись в каменный стол, обнажив то, что было сокрыто внутри. Легенда... Обрела плоть. Ортос расколол глаз Дархитау на восемь частей. Граф Ашри завороженно смотрели на каменный алтарь, на котором раскинулся лабиринт, клубок путей, переплетение ходов, два входа друг напротив друга у каждого по фигурке, паукообразный монстр с юга, хрупкая воительница с севера, обе на подставках, похожих на серпик луны. Две сестры из легенд, Кулуфину и Наак, перед архивом Тирха, а в центре луч солнца, падающий с небес, и от него кровавыми нитями расходится свечение, обрисовывая все завитки лабиринта. Действо длилось недолго, его торт продолжил свой путь по небосводу, а его копье развеялось. В центре оказался крупный рубин — Он-то и давал таинственное мерцание куполу, и он же сейчас подсвечивал лабиринт — величественный камень, стоявший целое состояние. Ашри не верила своим глазам, сделала шаг и присмотрелась. Нет, зрение не обмануло, настоящее сокровище. — Достаем рубин и сматываемся, — предложила Элвинг, и, навалившись на стол, потянулась к камню. Он достаточно большой, чтобы быть тем самым нужным нам предметом. Не успел клыкарь рта раскрыть, как Элвинг зацепила фигурку Кулуфины, и та переместилась на клетку правее. Стены вздрогнули, зашипели, и по камню, подобно ручейкам, потек белый песок. Ашри подтянулась, толкнув фигурку еще раз, и дыры в стенах стали шире, а поток песка усилился десятикратно, засыпая кости и доспехи. — Не трогай, Рубин! — Клыкар перехватил руку Элвинг и встретился с ней взглядом. — Ничего не трогай! — песок продолжал сыпаться, заполняя зал. Граф ухватился за фигурку и, казалось, вернул ее на прежнее место, но все вновь заходило ходуном, и открылись новые прорехи, из которых потекли новые струйки песка — орхидерик. Прорычал клыкарь и подвинул фигуру на клетку обратно, потом на одну в другую сторону. Потоки песка стали истончаться, пока вовсе не иссякли. «Старые добрые ловушки?» — нервно усмехнулась Элвинг, «А я только подумала, что обойдется без них». И с сожалением добавила. «Значит, не Рубин. Придется играть в эту игру». Граф всматривался в фигурки и поле. «Хорошо хоть не шархи». — А то еще одного дракона проиграть на этом деле я не готов. — Чую, если проиграем, драконом не отделаемся. — Выш нос, что может быть прекраснее настольной игры? Клыкарь оглядел стол, пальцем очертил в воздухе линии. — Это лабиринт, и сестры спешат к его центру. — Похоже, теперь можно шаги считать, — Элвинг встряхнул листок с заметками. — И не допускать ошибок. Граф встал со стороны фигурки на ак. «Почему на мне паук?» — возмутилась Ашри. «Я их терпеть не могу, потому что у меня меч!» Клыкарь махнул за спину, где уже был прилажен подобранный клинок. «А в тебе огонь бездны. Воин стали и носитель пламени». «О!» — воскликнул Элвинг. «Думаешь, вот почему эти жуткие бесшумные следят за тем, чтобы против жизни не обнажили стали пламя? Давняя привычка?» «Не исключено!» Клыкарь усмехнулся, увидев, как довольная улыбка расползлась по лицу напарницы. Их система законов слишком странна, чтобы опираться на логику и здравый смысл. А вот на сказки и легенды в самый раз. Граф отогнал мысли о том, что могло произойти, с Сэлвинг, ввяжись он в потасовку с дозорным или явись в переулок позже. Тогда мой паук съест твою зазнайку. — А ты знаешь, что Наак летала на Кайрине в Золотой Город? — К сожалению, о Наак и ее Куфе я знаю больше, чем о самой себе. — По лицу Элвинг пронеслась гримаса. — Не бери больше просветительские культурные проекты в работу, а? — Как скажешь, — граф подмигнул. — В следующий раз свожу тебя в какое-нибудь дикое местечко без культуры и цивилизации. — Лучше в кабак, — отмахнулась Ашри. Она встала возле фигурки паукообразного монстра... Положила перед собой листок с расчетами и хлопнула в ладоши. — Что ж, приступим разными путями к одной цели, — прищурившись она буравила клыкаря взглядом. — Надеюсь, мы не окажемся по разные стороны, когда я вскроем этот тайник. — Где бы я ни стоял, я всегда буду на твоей стороне, — пепельная птичка неожиданно серьезно произнес граф. Ашри поджала губы, на миг оторопела, но тут же ухмыльнулась в ответ. «Звучит ужасно пафосно. Я ожидала, что вот-вот запоют трубы, и с неба столб света упадет». «Иди к гару, фыркнул Бист. «Я тут душу уворачиваю». «Упаси нас, древние!» — Элвин очертила в воздухе окружность на манер охранного знака. «Ты еще в любви признайся, чтобы окончательно добить». «Не дождешься!» — буркнул клыкарь, берясь за фигурку. — Говори, сколько шагов и куда. — А кто первый ходит? Давай я. Бист пожал плечами, но на всякий случай отстегнул топор. Ашри бросила на гравы лукавый взгляд. — Песок будешь рубить? И, не дождавшись ответа, переместила свою фигурку согласно первой подсказке. Как только она отняла руку, Кулуфина чуть осела, щелкнула, словно попав в нужный пас, и Элвинг воскликнула: Работает! — Но вот раздался еще один щелчок, еще, словно стрелка часов, перескакивающая с деления на деление. Что это? — Элвинг завертела головой. Как только прозвучал седьмой щелчок, каменная гробница снова содрогнулась. Позабыв о лабиринте, напарники озирались, всматриваясь в стены, ожидая, что вновь потечет песок, но нет. В этот раз спазм прошелся по полу, И одна из плит рухнула вниз, Утягивая за собой кости воинов и их доспехи. Когда дрожь стихла, Элвин и Бисто осторожно сделали шаг к провалу И заглянули в темную бездну. — Странная ловушка, — пожала плечами Ашри. — Вроде далеко от алтаря. — Это же какой компании? Надо сюда прийти, чтобы здесь кто-то случайно оказался И провалился, и клыкарь прервал ее речь, Дотронувшись до плеча. Ашри глянула на него. Бист приложил палец к губам и жестом велел отойти от дыры. Элвинг отступила. В тишине она услышала то, что своим звериным слухом уже различил граф. Шуршание, как если б песок продолжал течь. Вот только звук доносился из провала и становился все громче, словно пожару трубы что-то поднималось. Или кто-то. Это не чтобы избавиться от незваных гостей. Шепнул клыкарь, а чтобы позвать на вечеринку новых. Надо ее закрыть, отозвалась Ашри. Вернуть фигурку на место? Вряд ли. Мы слышали, щелчок, значит, ход был верным. Теперь пора сделать второе. Ашри метнулась к столу с лабиринтом, схватила листок, соображая ходить по второй подсказке Кулуфиной или нак. На Есть идеи? Приглушенно спросила она. Драконом ходи, криво усмехнулся граф. Удобнее перехватив рукоять топора. «Главное, быстрее!» «Семь вправо!» — пробубнила Ашри и схватилась за фигурку Кулуфины, но та приросла к месту не сдвинуть. «Орха в потрах!» — зашипела Элвинг и, оббежав стол, ухватила нак. На «Семь вправо!» Фигурка младшей сестры заскользила по клеткам, но на шестой уперлась в стену. «Рею, фею!» — выдохнула Ашри и кликнула. «Опять не то!» Но граф это и так понял по скрежту камней, от которого свело зубы. Земля под ногами заходила ходуном, вновь из стен посыпался песок, а из провала в полу показались длинные членистые лапки, которых становилось все больше и больше. «А вот и гость!» — граф присел, готовясь к атаке. «Возвращай, как было!» «Уже!» — Ашри вернула на аквасходную точку, перекрыв песок. Теперь оставалось понять, как закрыть дыру в полу, из которой одна за другой лезли многоножки размером с собаку. Клыкарь рубил их, как дрова, но поток тварей все не иссякал. — Если старшая не ходит, а второй ход не младший, то... — Элвинг наморщила лоб, вглядываясь в лабиринт. — Других вариантов нет. Ашри задержала дыхание и передвинула на скопировав ход кулуфины. Но, вопреки ожиданиям, она не только не закрыла провал, но и открыла еще один с противоположной стороны зала. — Или есть? Выругавшись, Элвин вернула фигурку обратно, надеясь лишь успеть до того, как появится новая партия гостей. Теперь Ашри действовала быстрее, благодаря тому, что это осталось последним решением. И когда стены затряслись, девушка невольно зажмурилась. — Получилось! Услышала она крик Грава и почувствовала, как тяжелая рука хлопнула ее по плечу. — Дольше, чем я бы хотел, но главный результат. — Говори, что сделала? Ашри облегченно выдохнула, но тут же скривилась, увидев на плече напарника пятно серо-зеленой липкой жижи. Элвинг быстро оглядела Грава, убедившись, что тот цел, и перевела взгляд. Там в нескольких шагах от нее подрагивали лапки перерубленных мерзких тварей, Однако плиты пола вернулись на место. — Я повторила ход Кулуфина, но в противоположную сторону, — ответила Ашри. — Два мира как зеркало друг друга, — задумчиво произнес Клыкарь. — Иронично. Тьма и свет. Вопрос лишь на чьей-то стороне. — Получается так. — Молодец, что додумалась, — похвалил граф. — Я же говорила, что в нашем тандеме ты сильный, а я умная, — усмехнулась Ашри, обходя стол и становясь со стороны бездны. «Да ладно! Готов поспорить, это был последний из возможных вариантов», — подмигнул граф. «Но, как я и говорил, главное — результат». Дальше дело пошло быстрее и без неприятных сюрпризов. Они успевали делать ходы до того, как закончатся щелчки, ловко передвигаясь истер к центру и радуясь, что им удалось правильно расшифровать послание. Временами Ашли засматривалась, изучая само поле. Мастерская работа. Если присмотреться, то на камне были изображены крохотные символы пламени, знаки и руны. Длинные завитушки с ножками походили на насекомых, а усеянные точками области — на песок. Но были и другие рисунки — черепа и потоки, похожие на те, какими обозначают на картах ветер удлиненные глаза с двумя зрачками и непонятные очертания зубастых существ. И Ашри совершенно не хотела проверять на собственной шкуре, что все это значит, а также знакомиться с сюрпризами лабиринта воочию. Ей хватило и мерзких насекомых. Но стоило признать, не будь этой игрушкой столь зловещей, Элвинг была бы очарована ею до самых кончиков ушей. Вот, наконец, обе фигурки сошлись в центре, и теперь их разделял лишь рубин. Пьедесталы полумесяцы образовали оправу камня, заточив его в круг, словно глаз между век. Что дальше? — Ашри с трудом дотягивалась до середины, распластавшись на столе, да и клыкарь застыл не в самой удобной позе. — Щелчка не было. — Бист разделил ее сомнения. — Нажмем и повернем? — предложил Элвинг. — На счет три! — кивнул граф и начал отсчет. Раз, два, три! В один миг они утопили фигурки и инстинктивно повернули влево, размыкая прошлое. Статуэтки под их руками осели, алый кристалл вспыхнул и внутри каменного стола загрохотало. Охотники за артефактами схватились за оружие. Но в этот раз ходуном ходил лишь сам миниатюрный лабиринт. Перегородки, изображающие стены, втянулись. Некоторые утонули в недрах камня, другие сравнялись с поверхностью. Образовавшиеся разломы и бороздки наполнились рубиновым светом, исходящим из центра. Энергия вытекала из камня и образовывала узор. Вначале появился знакомый шестилистник черного цветка, А после вокруг него вырисовалась звезда с семью лучами. Как только рисунок явился полностью, печать вспыхнула, и камень раскололся. Разъехавшись, как шкатулка с секретом, он обнажил то, что скрывал многие сотни лет. — А вот это точно коготь Кулуфины, — произнес клыкарь, как только угас свет рубина. — Значит, пора домой. Довольно улыбнулась Элвинг и зажмурилась. «Как раз к ужину успеем!» Граф осмотрел ложемент и, не найдя скрытых ловушек, извлек сокровище древности. Ашри вытянул шею, заглядывая из-за плеча напарника. «У вас в бездне все любят свистульки?» Клыкарь повернулся, не удержавшись от того, чтобы вставить шпильку. В его руках был костяной боевой рог, украшенный замысловатым узором и камнями. — Ага, — Ашри не осталось в долгу. — А еще море крови врагов и отличную лодку, чтобы по нему плыть. Какое-то время они молча разглядывали находку. — Даже не верится, — нарушила тишину Элвинг. — Это все? — Копье или отсеченная клешня были бы эффектнее, не спорю, — ответил Клыкарь. — Мелкий он какой-то. — Может, и сох, — Пожал плечами Ашри. «Столько времени киснуть!» Потеряв интерес к артефакту, Элвин отошла. Грав же продолжал рассматривать вещицу, стараясь понять, что в ней такого ценного, стоящего таких мер заточения. Он прикоснулся к гладким шлифованным камням, оранжевым, красным, синим, вспомнил сада, перебирающего самоцветы. «Что он там говорил о духах, заточенных в камень?» «Рубин треснул, мотая его кишки рога!» — выругалась Ашри, прервав размышление биста. Она уже взобралась на камень с расколотым лабиринтом и ножом выковыривала кристалл. Граф порылся в сумке, ища во что обернуть рог, обнаружил яркую шапку и засунул в нее артефакт. Ашри спрыгнула и подошла к напарнику. «В ее ладошке лежали алые осколки. Бонус за вредность работы!» Элвинг отделила половину и отдала бисту, а остальное припрятала в карман. — Где выход? — В этом и проблема, — задумчиво произнес клыкарь. — Вокруг нас сплошная стена. — Вдруг мы ошиблись, — тщетно щуповые стены, предположил граф. — Что, если первый ход должна была делать на ак? раз за разом вызывала пламя в ладонях, надеясь открыть проход, но камень лишь впитывал огонь, как песок, в воду. Окончательно вымотавшись, они опустились у стены. По обе стороны от них бесформенной кучей выселись скелеты. В их оскаренных черепах застыла зловещая усмешка. — Обещай мне, что не станешь меня есть! — покосившись на друга, проговорила Ашри. — О чем ты? — Граф не непонимающе уставился на нее. «У нас нет еды и воды. Ты сильнее меня. Обещай, что не сожрешь меня, пока я сплю». «Обещаю перед этим разбудить», — закатив глаза, ответил клыкарь. «Полегчало?» «Нет». Граф усмехнулся, порылся в сумке, нашел полоску вяленого мяса и протянул Элвинг. «А теперь...» — Ашри оторвала половину и принялась жевать. — Скоро закат, — с тоской проговорила она. — Тирха продолжит уплетать Кулумару и без меня. — Знаешь, а ведь закат — это третья фаза урта, — заметил клыкарь. — Рассвет указал вход. — Полдень места. Значит, с закатом мы должны увидеть выход. — Ты никогда не теряешь надежду? — удивленно спросил Элвинг. — Граф не ответил определил запад по отношению к каменному лабиринту и прикинул время. Они как раз были рядом с тем местом, где, по его расчетам, могли открыться врата, а до того, как корт нырнет за горизонт, оставалось еще несколько часов. Голова Элвинг склонилась к его плечу, напарница задремала. Ее вопрос задел что-то потаенное, зарытое глубоко и давно. Клыкарь положил топор на колени и закрыл глаза. «Всегда предполагай худшее, и тогда оно не застанет тебя врасплох». В глубине камня он слышал глухие размеренные щелчки. Их вторжение и изъятие артефакта запустило давно спящий механизм. Если им на голову пока не сыпался песок и не прыгали многоножки, А земля под ногами не обрушивалась, то это только пока. Чем дольше он вслушивался в тишину, тем ближе были голоса мертвых. Нет, не тех, кто сейчас окружал их сверля пустыми глазницами, а тех, кто приходил к нему в обличии живых, стоило уснуть. Само это место опутывало разум переной, как раньше Аратус. В полудреме и сумраке. Из вытянутых нитей памяти и клочков надежд Тау великий лабиринт ткал призраков. Ашри оказалась в лабиринте. В том самом, с камня загадки, но только теперь она была крохотной, как мышка, а подсказки в голове все перепутались, как из стороны света. Она шла по каменным коридорам, И со всех сторон мертвые тянули к ней костлявые руки. слушай нас! Прикоснись к нашей истории!» — шептали они. И их голоса сливались в непрерывный гул, пока не стали похожи на шорох песка. Элвинг думала, что стоит достигнуть цели, как голоса смолкнут, но, выбежав в зал, оказалось в кольце живых мертвецов. Тела обрицали доспехами и неуклюже волочили перебитые ноги, шаркая костями по камню. Руки с недостающими пальцами сжимали рукояти оплавленных мечей. «Выслушай нас! Прикоснись к нашей истории!» Призрачные слепки душ выпархивали из треющих клеток тел и неслись по кругу, сливаясь в сплошной бледно-зеленоватый поток. «Прикоснись к нашей истории!» «Я не могу!» — бессильно вскрикнула Элвинг. «Я не выдержу! Вас слишком много!» Но голоса не успокаивались. Кольцо сжималось, а оскаренные, изродованные болью и яростью лица, вылетали из круговорота душ, набрасываясь на нее. Расстояние между ней и призрачным хороводом таяло нестерпимо быстро. «Выслушай нас!» Элвин купала на колени, обхватила голову руками, крепко зажмурилась, только бы не видеть и не слышать. Но все было зря. Теперь она ощущала их кожей, чувствовала неистовый, наэлектризованный ветер, ураган, в эпицентре которого очутилась она. — Не слушаю их! — детский голос звучал у самого уха. Он был тих, но перекрывал завывание призраков. — Ты не обязана! — Ашри почувствовала, как маленькие ладошки прикоснулись к ее рукам и отвели их от ушей. Элвинг открыла глаза. Перед ней стояла худенькая девочка в легком призрачном платье. Ни Биста, ни Элвинг, не живая и не мертвая. Она была похожа на призрак сна, что ускользает перед самым пробуждением, но отпечатывается на веках. «Ты не обязана их слушать, если сама не желаешь» сказала девочка, и ее песьи ушки дернулись, словно отгоняя назойливую мошку. Ашри рассматривала крохотные рожки на макушке и мерцающие чешуйки на как у Нобелей, скулах. Но поразительнее всего были глаза. Провалы ночи, горящие на бледном лице, Ашри утонула в черной бездне, бесконечной, как колодец Рабба. Но чем глубже она погружалась во тьму, тем отчетливее видела свет. Бездна была соткана из бесконечного множества цветов, сплетена искрами Азура, Варма и Мола, рассечена перекрестием Тирха. Огни пламени вспыхивали и гасли в изначальном хаосе. — Кто ты? — Страшта у Амели идет, — ответила та. — Но ты должна вернуться и найти зал семилун. «Зал Семелун», — повторила Ашри, — «обмани Тлан Архнун и вернись туда». «Вернуться? Но я ведь никогда не была там. Ты там сейчас и всегда. Время не линия, а точка». Девочка провела пальцем в воздухе и нарисовала светящуюся фиолетовую прямую. Легкое движение, и та рассыпалась на множество точек, как нарезанная на кусочки мясная соломка. Мгновение и крохотные кружки наслоились друг на друга. «Ты тут, ты там, здесь и везде!» Девочка обернулась к крою призраков и взмахом руки развеяла его. На краткий миг Ашли увидела, как истревшие воины вернули свой прижизненный облик, как вновь засияли их доспехи и мечи, вспыхнули светом глаза, а улыбка мотыльком скользнула по лицам но и они испарились, обратившись в дымку, осев на каменные своды. Впереди вновь сверкали золотые врата, те, через которые она вошла в Тавамели, лабиринт времени. — На перекрестье Тирха время похоже на слоеный пирог, — улыбнулась девочка. — Бесконечный архив былого, грядущего и всех вариантов, которым не нашлось места. — Арпанлия! — выдохнула Ашри, наконец-то узнав ее. — Бесконечное знание всех миров. Не доверяй шепчущему камню. Найди и вернись в зал Семилун. Девочка прикоснулась к колбу Ашри, и перед глазами Элвинг вспыхнула каменная арка с вырубленными фазами луны. — А теперь проснись! Страш-то близко? — Проснись! Ашри распахнула глаза, и зрачки сжались в черные точки. — Ну, наконец-то! Быстрее вставай! Граф помог подняться и всунул ей в руку какую-то палку. — Дел дрянь! Элвинг уже и так сообразила. Все вокруг сотрясалось. Мелкая крошка и песок сыпались сверху, плиты на полу вздрагивали, а каменный стол с треском разваливался на куски. Она смотрелась... Заметила обломанное копье рядом с павшим воином старое, но лезвие целое. Сам клыкарь сжимал в руке топор, прожигая взглядом камень вокруг и ожидая появления врага. — Страш-то Амели! — Элвинку хватило напарника за запястье. Фонари на стенах засияли, образовав мерцающее кольцо. Ашри и граф встали спина к спине, сжав в руках оружие. Дрожь Анхар усилилась, черток скрутил спазмом, и одновременно стены со всех сторон обрушились, обнажив темные провалы, разделенные каменными перемычками. И который из них наш! выкрикнул Элвинг, вглядываясь в оседающие клубы пыли. Но граф не ответил. Его взгляд был прикован к тому, что выползало из тьмы, к монстру! копившему ярость и голод тысячелетиями к чудовищу, порожденному самой бездной».